После того, как Александр начал свой поход в Азию, Аристотель возвратился в Афины и выступил как учитель, открыв школу в Ликее, парке для прогулок, устроенном Периклом, чтобы служить местом упражнений новобранцев. Ликей состоял из храма, посвященного Аполлону Ликейскому, и мест прогулок, имеющих оживленный вид благодаря деревьям, источникам и колоннадам. Именно от этих мест прогулок его школа получила название перипатетиков, а не от беготни его, ни от того, что он якобы чаще всего читал свои лекции, прогуливаясь. Он прожил в Афинах в качестве преподавателя 13 лет. Но после смерти Александра разразилась буря, плод неудовольствия, назревшего, по-видимому, давно, но сдерживаемого из страха перед Александром. Аристотеля обвинили в неуважении к богам. Подробности излагаются источниками различно, и, согласно некоторым из них, ему, между прочим, ставилась в вину хвалебная песнь Гермию и надпись на посвященной последнему статуе. Увидев приближение бури, он бежал в Халкиду, город, расположенный на острове Эвбея, Нынешнем неграпонте, чтобы, как он сам выразился, не дать Афининам повода еще раз согрешить против философии. Там он в следующем году умер на 63-м году своей жизни, в третьем году 114-й Олимпиады, 322-й год до Рождества Христова. Источниками, по которым мы знакомы с философией Аристотеля, являются его собственные произведения. Однако, когда мы внимательно рассматриваем внешнюю судьбу и характер этих произведений, то нам начинает казаться, что знакомство с ним по этим произведениям очень затруднительно. Здесь я не могу пускаться в более подробное рассмотрение этого обстоятельства. Диоген Лаэрций приводит названия очень многих его произведений, но по ним мы не всегда можем точно знать, какое из еще существующих произведений здесь разумеется, так как он дает совершенно другие названия. Диоген говорит что число строк его произведений равнялось 445 270. И если мы будем считать приблизительно 10 000 строк на алфавитный реестр, то получится 44 алфавита. То, что сохранилось для нас равно приблизительно десяти алфавитам. Так что по этому расчету у нас имеется приблизительно четвертая часть его произведений. То, что нам сообщают о судьбе аристотелевских рукописей, внушает нам мысль о невозможности или, по крайней мере, о маловероятности того, чтобы какое-нибудь из его произведений дошло до нас в неискаженном виде. При таких обстоятельствах не могли не появиться сомнения в их подлинности, и мы не должны удивляться тому, что эти произведения дошли до нас хотя бы и в таком состоянии. Аристотель, как сообщают при жизни, опубликовал мало произведений и оставил свои рукописи Теофрасту, своему преемнику, вместе со своей остальной очень богатой библиотекой. Это, вероятно, первая довольно значительная библиотека, созданная благодаря собственному богатству и поддержке Александра. И этим объясняется также и эрудиция Аристотеля. Позднее она была перевезена частью или целиком в Александрию и положила основание... Толомеевской библиотеки, сделавшейся добычей огня при взятии Александрии Юлием Цезарем. О рукописях же самого Аристотеля сообщают, что Теофраст завещал их некоему Нелею, от которого они попали в руки невежд, которые, по сообщению одних, Сохраняли их без всякой заботы, не считая их чем-то ценным, а по сообщению других наследники Нелея, желая их спасти от пергамских царей, которые очень усердно собирали библиотеку, бросили их в погреб, где они, забытые, лежали сто тридцать лет. Должны были быть, следовательно, повреждены. Наконец, после многих поисков, потомки Теофраста их снова нашли и продали некоему апеликону из Теоса, который снова восстановил то, что было повреждено червями и гниением, но не обладал необходимыми для такой работы ученостью и проницательностью. Поэтому после него пришли другие и заполнили пробелы так, как им заблагорассудилось, так что рукописи в результате всех этих манипуляций оказались изрядно измененными. Но этого еще мало. Тотчас же после смерти Аппеликона римлянин Сулла взял Афины и в числе добычи которую он потащил в Рим, были также и сочинения Аристотеля. Римляне, которые только начинали знакомиться с греческой наукой и искусством и еще не ценили по достоинству греческую философию, не сумели извлечь пользу из этой добычи. Какой-то грек по имени Тиранио Получил позднее в Риме разрешение пользоваться манускриптами Аристотеля и опубликовать их. Он их издал. Это издание, однако, также справедливо упрекают в неточности, ибо книгопродавцы передали их в руки невежественных переписчиков, которые еще прибавили массу ошибок. В таком виде дошел до нас источник, из которого мы черпаем знания аристотелевской философии. Аристотель, правда, опубликовал многие свои произведения еще при жизни, но даже они, по-видимому, были не очень распространены. И, в самом деле, некоторые в высшей степени искажены, страдают пробелами, и, как, например, поэтика, неполны. Некоторые, например, работы по метафизике, были, по-видимому, отчасти составлены из нескольких произведений, так что высокая критика – может здесь дать полную свободу своему остроумию и, пользуясь им, со значительной вероятностью объяснить определенным образом их происхождение, а другая остроумная критика могла с такой же степенью вероятности противопоставить этому объяснению другое. Остается верным только то, что произведение Аристотеля — Извращены и часто бессвязны как в отдельных местах, так и в целом. Часто встречаются также почти дословные повторения целых параграфов. Так как зло слишком застарело, то, разумеется, нельзя ожидать основательного излечения. Однако положение не так плохо, как это кажется после таких описаний внешней истории произведений Аристотеля. Многие, и притом главные произведения, можно считать полными и неиспорченными. И если другие кое-где испорчены или неправильно расположены, то это не наносит такого ущерба их пониманию, как это могло бы казаться. Те произведения, которыми мы обладаем, дают нам достаточную возможность составить себе определенное представление об аристотелевской философии как в ее целом, так и даже во многих ее частностях.